6. Однако в этой сцене её занимает не музыка, а драма. Поскольку эти двое на сцене, поскольку в зале сидят зрители, учителю и ученику воле неволей приходится играть роли. Как юноша относится к советам, с которыми, возможно, не согласен, вероятно, легату ближе его сердцу. Принимает он точку зрения учителя или бунтует? или делает вид, что принимает, но внутренне бунтует, обещая себе, что потом уже без поляка вернётся к первоначальному замыслу. А что поляк? Играет он роль деспота или патетически мягкого наставника?